Ничотная сторону улицы за внешним проездом бульвара начинает стоящая на углу с Рождественским бульваром старинная одноглавая церковь Успения Богоматери в Печатниках с шатровой колокольнкой. Она задаёт тон всей застройки с ретинке, от которой, как сказал Юрий Нагибин, веет стариной, соразмерностью и главное соответствием своему жизненному предназначению, то есть соответствием человеческому сознанию, восприятию, удобству она не подавляет человека, не раздражает, а радует. Вот такой, соответствующий требованию и желанию человека, предстает человеческому взору эта старинная церковь и является поводом для того, чтобы приложить к ретинке эпитет милый. Она построена в XVII веке, неоднократно перестраивалась. В 1830-е годы построена новое трапезная, в 1897-1902 годы К трапезной пристроена часовня в стиле русского модерна. Но что любопытно, при таких значительных и разновременных перестройках храм сохранил свой общий облик, и его изображение на рисунке 1806 года практически ничем не отличается от современного вида. На рисунке 1806 года церковь Успения в Печатниках изображена в окружении зданий производственного типа. Видимо, одно из них и есть та мастерская по производству лубочных листов, о которой сообщают все старинные описания храм. Церковь была закрыта в 1930-е годы. В ней разместился трест Арктик-проект. В 60-м году открылась выставка Морской флот СССР. В конце 80-х годов преобразованная в постоянный музей. В начале 90-х годов храм возвращен верующим, освящён в 94 году. В 98 году в нем проводились большие восстановительные работы. В старых описаниях храма среди его достопримечательностей называется древний серебльник, один из тех, что получил Иуда за предательство Христа. Археологическая экспертиза, проведенная в конце XIX века, подтвердила подлинность монеты и ее принадлежность к той эпохе в сытый и в храме археологической достопамятностью, связан единственный сохранившийся после полувека пребывания в нем различных учреждений и музея фрагмент росписи на западной стене трапезной, раскрытый при ремонте 1998 года. Это большая во всю стену картина, работа хорошего профессионального художника второй половины XIX века, выполненная в манере живописи Семирадского наполненные светом, воздухом, с эффектно скомпонованными группами. Сюжет картины евангельский эпизод передачи Пилату во власти иудейских первосвященников и их служителей преданного Иудой Иисус Христа. На переднем плане широкая терраса дворца римского прокуратора, правителя Палестины Пилата. На ней стоят и сидят его приближенные. Внизу под террасой толпы народа, сливающиеся в одну массу.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 Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: "Распни, распни его!" Пилат говорит им: "Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины". Эти строки из Евангелия от Иоанна написаны под картиной. В прежние времена территория храма Успения в Печатниках распространялась до Печатникового переулка. И строения, стоявшие на ней, принадлежали храму В конце XVIII начале XIX века церковная земля по Печатникову переулку оказалась частным купеческим владением и была, соответственно, застроена. В угловом с Печатниковым переулком двухэтажном доме номер 7 узнается характерная для первых послепожарных десятилетий рядовая московская постройка, типичный купеческо-мещанский дом. Первый его этаж предназначен для торговых помещений, В начале 20 века здесь был мебельный магазин владельцев дома братьев Михайловых. После революции в начале 20-х годов магазин вина. Сейчас здесь находится магазинчик под кокетливым названием «Чаек-кофеек». По другую сторону Печатникова переулка стоит трехэтажный дом номер 9, занимающий хотя и небольшой, но весь квартал до Колокольникова переулка. Дом, вернее, дома владения, представляет собой типичное для середины XIX века подворье с комплексом дворовых флигелей, в основе которых, в том числе и в доме, выходящем фасадом на Сретенку, постройки XVIII век. С середины XIX века дом принадлежал купцам Малютиным. В главном доме помещались лавки, трактирчики, меблированные комнаты. Под гостиницей меблированные комнаты сдавались и флигеля. В 1860-е годы Здесь снимал квартиру Пукерев. На его картине в мастерской художника, находящейся в Третьяковской галерее, изображена одна из комнат этой квартиры. Тогда же в этом доме жили преподаватель училища живописи Ваяни из отчества Художник Сорокин в 1890-х годах художник Головин. Вообще, район Сретенки связан с именами многих художников. На Трубной улице родился Касаткин В Даевом переулке в доме Порищева жил в юности Сарьян, на Цветном бульваре была мастерская Сурикова, где он писал картину Покорение Сибири Ермаком. Рядом жил скульптор Меркуров. Меблированных комнат на Сретинке было много, и они не пустовали. В доме Малюшина постоянно находилось несколько подобных заведений разных владельцев. Меблированные комнаты Малюшина, меблированные комнаты большие московские Гостиница Гранд-отель, бывшая Крюгер, кроме того, в доме Малюшна находились два трактира, пивная, несколько лавок и парикмахерская Артемова. Гелеровский в очерке Булошники и парикмахеры рассказывает об известном московском мастере парикмахере Иване Андреевиче Андрееве, в 1888 и в 1900 годах участвовавшем в конкурсе парикмахеров в Париже, получившем ряд наград и удостоенным почётного диплома звания заслуженного профессора парикмахерского искусства. Гелеровский записал его рассказ о том, как начался его трудовой путь. Я крепостной калужской губернии, рассказывал Андреев. Когда в 1861 году нам дали волю, я ушел в Москву. Дома есть было нечего. Попал к земляку дворнику, который определил меня к сырюльнику Артёмову на Сретинке в доме Малюшина. Спал я на полу, одевался рваной шубенкой, полено в головах. Зимой в сырюльне было холодно. Встреча к нам ходил народ с сухревки. В пять часов утра хозяйка будила идти за водой на бассейн или на сухаревку, или на трубу. Зимой с ушатом на санках, На неизвестной картине Перова Тройка изображены ученики мастеровые, везущие Кать с водой как раз с трубы на насрединку мимо Рождественского монастыря, примечание автора. А летом с ведрами на кромысле. Обувь старые хозяйские сапожишки. Поставишь самовар, сапоги хозяину вычистишь. Хозяева вставали в семь часов пить чай, оба злые, били чем попало и за все. Все не так. Перед Первой мировой войной хозяева дома номер 9, наследники Малюшина, планировали снести все строения на участке и построить семиэтажный доходный дом. Но далее проекта дело не двинулся. После революции торговые помещения дома Малюшина продолжали занимать магазины, меблированные комнаты стали коммунальными квартирами. Еще в предвоенные годы торговые помещения, выходящие на Сретенку, заняли три книжных магазина со стороны Печатникова переулка, вход ход сугла букинист, затем плакаты открытки, литература по искусству и спортивная книга. В последнем, несмотря на специализированное название, продавалась самая разнообразная литература. Этот дом с книжными магазинами хорошо знали и любили книголюбы нескольких поколений. Такую концентрацию книжных магазинов в Москве можно было еще увидеть только в одном месте на Кузнецком мосту. Но там три книжных магазина, находящихся рядом, расположены не в одном, а в трех разных домах. Так что Сретинский дом номер 9 уникален. В послевоенные годы, когда в каждый московский букинистический магазин поступали книги, в основном покупаемые жители района, в котором он находился, магазин букинист на Сретинке был одним из самых богатых по выбору литературы. Собрание сочинений классиков издания конца XIX начала XX века Сборники стихов и прозы поэтов-прозаиков Серебряного века, историческая литература, литература по искусству, советские издания 20-х годов. Букинистический магазин это яркий и выразительный портрет интеллектуальной атмосферы Сретенки предреволюционных и послереволюционных лет. В 2000 году в связи с реконструкцией Сретенки все книжные магазины закрылись. Правда, Букинист перевели на время реконструкции, как сообщалось в краткой заметке в одной из московских газет, на Волгоградский проспект. О судьбе двух других никаких объяснений не последовало. Москвичи привыкли, что подобные обещания о закрытии магазина лишь на время реконструкции и возвращении его в прежнее помещение, как правило, не исполняются. Но тут, шесть лет спустя, В отремонтированном доме Малюшина водворились не салоны, обуви или одежды, а все три книжных магазина. Прежний букинист под названием Антикварная книга предстал в новом качестве с продажей антиквариат, картин, хрусталя, бронзы и антикварных книг. Этот книжный магазин хочется назвать скорее музеем, чем магазином. Но там есть на что посмотреть. Работы Поленова, Васнецова, Бурлюка очень красивые вещи прикладного искусства. А далее по Сретинке за стеной антикварной книги в том же доме, занимая прежние плакаты, открытки и спортивную книгу и присоединив к себе еще ряд помещений, в декабре 2006 года открылся Дом книги на Сретинке. В его залах представлена литература по самым различным отраслям знаний и в самом широком ассортименте художественная литература, книги по искусству, исторические труды. И так приятно бродить вдоль полок, поглядывая через магазинную витрину на старинную стенку. Вспомнилось, как в детстве, в военные и послевоенные годы по окончанию уроков, а иногда и вместо них, когда по какой-либо причине прогуливал, забегал сюда в книжный магазин и оглядывал витрину, что на ней прибавилось. Тогда книг выходило мало, и каждая новинка была на виду. Вот и сейчас иду вдоль полок, книг много, и почти все изданы в последнее время. Остановился у отдела книги о Москве. Здесь тоже немало новинок, и в ряду них две мои книжки. Приятно увидеть их именно в этом магазине. Дом номер 4, начинающийся собой четную сторону с ретинки, сразу не со второго, а с четвёртого порядкового номера. Так как предыдущий второй находился на бульваре и давно снесен. Дом номер четыре связан с ранней историей кинотеатров в Москве. В конце 1890-х годов в Москве появилась живая движущаяся фотография, как назвали в России изобретение Люмьера. Первые киносеансы вызывали настоящий восторг. Корреспондент Московских ведомостей, захлебываясь, рассказывал читателям об увиденном уверен, что те вполне разделят его чувства. Представьте, что вы сидите в первом ряду. Перед вами на занавесе освещенное круглое большое пятно, как показываются туманные картины, и вдруг на этом пятне прямо на вас несется поезд железной дороги. Вам так и хочется отскочить в сторону. Из вагона выходят пассажиры, суетятся встречающие, носильщики, и тому подобное. Все это движется, бегает, вертится и так далее. Вы видите совершенно живую сцену. В первые годы XX века один за другим в Москве начали открываться кинотеатры преимущественно на центральных улицах: Тверской, Петровке и других. Несколько кинотеатров, называвшихся тогда электрическими театрами, открылось и на Сретинке. Посещение одного из них описывает в своем дневнике Родин, тогда учащийся коммерческого училища. 27 декабря 1904 года ходил в электрический театр на Сретинке. Представление ждали в небольшой грязной комнате, где играл дре\\нной граммофон. Перешли в зал с низким потолком, здесь и было представление. Показали спящую красавицу, очень дрожала картина и все исполнители тряслись. Потом показали эпизоды из за русско-японской войны, где японцы били все время русских. Картина английская. И короткие комические картины «У дамской купальни, сон мужа, как плакал мальчик и много других. Из открытых в начале 20 века сретинских кинотеатров один просуществовал почти до наших дней. Он находился в доме номер 4, к которому сейчас начинается чётная сторона Сретинки. Этот четырехэтажный, надстроенный в 19 веке дом и соседний с ним дом номер 6 принадлежали, по крайней мере, с середины XVIII века купцам Юрасовым. В начале XX века в доме номер 4 помещался мебельный магазин. В 1907 году Юрасов переоборудовал его под входящий в моду и суливший прибыль кинотеатр, названный им по купеческой традиции собственной фамилией Юрасов. Вскоре он переименовал его в Гранд Электро. После революции в 20-е годы Кинотеатр назывался Фантомас по имени героя популярной тогда серии детективов. Затем, когда фильмы с Фантомасом потеряли привлекательность, у кинотеатра появилось новое название Искра. С 36 -го года кинотеатр получил специализированное направление. В нем демонстрировались преимущественно документальные и хроникальные фильмы. Последующие 40 лет до 70-х годов кинотеатр назывался Хроника. И под этим названием его помнят москвичи. Хроника пользовалась популярностью, зрители специально приезжали сюда из разных районов Москвы, и небольшой уютный зал всегда был полон. Кинотеатр официально был закрыт из-за ветхости сооружения, но эта ветхость не мешает до сих пор пребывать в нем магазинам и другим учреждениям. Соседний Юрасовский дом в 1925 году занял образованный наркомпросом изотехникум за техникум среднее профессиональное Поскольку это произошло в тот год, когда отмечался юбилей первой русской революции 905 года, то оно получило название Московское художественное училище памяти 1905 года. Необходимость создания такого училища диктовалась тем, что в ранее выполнявшем эту роль училище живописи, ваяния и заоччества Фактически прекратилось преподавание основ мастерства и главное реалистического рисунка. Авангардистский Художемас воспитывал в учащихся смелость, фантазию, но не давал систематических знаний ремесла и тем самым ввел их к печальному и трагическому окостенелому перепеву юношеских попыток дерзаний и в результате к бесплодию. Будущее показало верность такого прогноза. Московское художественное училище ставило своей задачей продолжение традиций отечественного реалистического искусства и московской школы живописи. Среди его преподавателей были художники старшего и среднего поколений, многие из них получили образование в училище живописи военного ведомства, а некоторые и преподавали там до его преобразования в Худотимас. Большим уважением и любовью учеников училища 905 года так его сразу стали назвать в живой речи. Пользовался Василий Николаевич Бакшеев, известный пейзажист из славной когорты передвижников. Он был живой связью современности с русской живописью XIX века. Бакшеев часто приглашал учеников в свою мастерскую, показывал рисунки и эскизы своих друзей Левитана, Нестерова и других художников. Его дом был настоящим музеем. В училище 1905 года преподавали Крымов, Петровичев, Герасимов, Родимов, Шестаков, Добросердов и другие известные мастера. Характерной чертой их преподавания было то, что они создавали творческую атмосферу, которая захватывала и учеников. Крымов к ученикам относился по-отечески, но вместе с тем очень требовательно, вспоминает бывший ученик училища Соломин. Другой выпускник училища Бабин вспоминает о преподавании рисунка Шитовым. Помнится, он, непрестанно мучил нас тем, что заставлял приносить каждому занятию зарисовки, причём число их непрестанно удваивал, сколько ни приноси, все мало. Постепенно мы вошли во вкус и начали делать наброски всюду: в троллейбусе, в поезде, в толпе, на улице, в любую погоду. Нам нравилось работать. Это было какое-то наваждение. День начинается, а ты уже за карандаш. Ночь наступает, а ты думаешь, что завтра будешь рисовать. Когда повзрослели, поняли, что учитель развивал в нас таким образом наблюдательность, тренировал память. Хорошее было время. Многим на всю жизнь запомнились уроки Крымова и его объяснение значения в живописи тона. Николай Петрович многому нас научил, вспоминает Соломин. Решающую роль в выражении и света и пространства и материала играет тон, наставлял он нас. Цвет не может быть взят верно, если он уложен в тональном отношении. Он был поклонником Рембранта из русских художников высоко ценил Репина, Коровина, Серова, Левитана. Они прежде всего не позволяли себе грешить в тоне, говорил он о работах этих мастеров. Старейший московский афортист Олег Алексеевич Дмитриев с юношеским блеском в глазах, несмотря на свой приближающийся к 90 годам возраст, рассказывает об уроках и постановках Крымова. Дмитриев в училище 905 года учился на другом отделении, но когда была возможность, шел к Крымову. Во время перерывов я почти всегда оказывался в аудитории Крымова. Я слушал разговоры его учеников о сути живописи. Основой живописи Крымов считал тон. Если тон взят неверно, тот цвет становится простой краской, которая не передает живой природы. Интересные и трудные у него были постановки: широкая лента белой бумаги сложена гармошкой. Одна плоскость бумаги освещена, другая в полутоне, третья плоскость в тени, четвёртая опять белая, но в центре плоскости белой бумаги масляное пятно, а за плоскостью бумаги зажжена свеча очень трудно написать, чтобы масляное пятно от свечи светилось, а бумага оставалась белой. Все это запомнил на всю жизнь. Несколько страничек воспоминаний написано Дмитриевым специально для этой главы. В училище 905 года были перенесены из старого училища живописи военные зачетства, традиции доброжелательного неформального отношения к ученикам их защиты от запретительных распоряжений начальственного чиновничества, которых было немало прежде, и еще больше стало в советское время. Олег Алексеевич Дмитриев вспоминает о том, как он поступал в училище в 1935 году. Надо было заполнить анкету. Секретарем училища 905 года был старичок, работавший во времена Серова в секретариате училища живописи военное изотчества. На анкете было написано: принимаются только рабочие от станка. Я обратился к старичку с вопросом: "Как мне быть? У меня есть справка, что я чернорабочий, а чернорабочий более пролетарий, чем рабочий от станка". Старичок раздельно сказал: "Вам русским языком говорят, что принимаются только рабочие от станка". Я начал доказывать, что вот мол газеты пишут, что в Америке революция не произошла из-за предательства рабочей аристократии, что рабочие от станка по сравнению со мной чернорабочим являются аристократами. Кроме неправильной справки, Дмитриев представил автобиографию, в которой написал, что его мать из дворян. Примечание автора. «Старичок просто заревел на меня. Уберите ваши бумажки. Отвечайте на вопрос анкеты как вельно. Тут до меня дошло, что я просто дурень, взял ручку с пером и написал рабочий от станка. Секретарь спокойно это принял, и я отправился в указанную мне аудиторию. Ряд учеников Московского художественного училища памяти 1905 года впоследствии стали известными художниками и скульпторами. Среди них Кугач Комов, Соломин, Васильев и другие. На Сретенке училище находилось до 79-го года, затем его перевели в новое здание на Сущевском валу.